Глава десятая. Плохой выбор. Лида, Набережные Челны, продолжение. «Кто-нибудь, помогите!» — закричала молодая девушка-телепатка, вытаскивая на берег бессознательное тело охотника. Над этой парочкой многие по-доброму потешались в последние несколько месяцев, точнее, не над ними, а над их неожиданно вспыхнувшим романом. Это первые отношения между охотником на псиоников и непосредственно псиоником, Олег даже предлагал Владу поменять название, а то как-то несерьёзно уже всё. Но сейчас всё шло к тому, что парень умрёт. По крайней мере, с расстояния его лицо казалось сильно посиневшим. Но проверить всё же стоило, поэтому я оторвалась от лечения другого охотника, жизни которого уже ничего не угрожало и побежала на помощь. «Так сейчас. Тебя же Милана зовут?» Я склонилась над парнем и приложила руки к его груди. да, да, да кое кое-как произнесла девушка, постукивая зубами. Похоже, у псиоников всё-таки есть какой-то предел в терпимости к холоду. С другой стороны, она была достаточно слабой телепаткой, да и после ледяной воды и на минусовой температуре даже мне становилось как-то прохладно. Мокрая одежда тоже совсем не добавляла комфорта. Я уже успела обругать себя за то, что на эмоциях совсем забыла расширить энергетическое поле, чтобы не замочить одежду. Вот теперь страдаю. Пробегись по остальному, посчитайте запасы масла. но ну и мне принеси немного, иначе не смогу лечить нормально. Девушка кивнула и живо побежала выполнять приказ. Я же принялась за лечение умирающего или уже умершего парня. Что-то мои способности не могли дать четкого ответа. В первый раз сталкиваюсь с подобным. Высокая степень обморожения, попадание воды в легкие, клиническая смерть. Лечение потребует тысячи энергий, либо вложения жизненных сил. Это еще что такое? Впервые сталкиваюсь с подобными цифрами. И что за вложение жизненных сил? Я быстро посмотрела по сторонам, выискивая Катю. Она все-таки поопытнее меня будет, наверное. «Кать?» Та подняла голову и отмахнулась, явно давая понять, чтобы ее не отвлекали. Сейчас она занималась спасением еще одного охотника. Из двенадцати человек наш заплыв, похоже, переживут только трое. Собственно, те, с кем в тандеме были лекари. Все остальные или захлебнулись, или умрут от обморожения. Потому что все, что нам сейчас остается, это попробовать откачать хотя бы кого-нибудь. Но парню, похоже, уже не помочь. Энергии у меня осталось меньше сотни, а вложение жизненных сил звучит как-то не очень. К тому же я понятия не имею, как это делать. Он выживет. Рядом снова оказалась Милана, которая еле держалась, чтобы не разреветься. Прости. Девушка, неверя посмотрела на меня, в следующую секунду ее прорвало. Она упала на грудь своего возлюбленного и расплакалась. а а нет, пожалуйста!» Черт, она ведь своими криками спалит нас перед чистильщиками но не убивать же её!» «Тише!» Я притянула её к себе, обняла и прижала голову к своей груди. «Всё будет хорошо, только тише!» Милана продолжала выйти, попробовала меня оттолкнуть, а когда у неё это не получилось, воспользовалась своими способностями телепатки, чтобы вырваться из моих рук, и тут же снова бросилась к своему парню. Я чуть не ударила в ответ, но вовремя сдержалась, так как прекрасно её понимала. Не представляю, что бы сама делала, если бы передо мной вот так лежал Олег» ах бесит». «Отойди», — раздраженно произнесла я. После этого начала опустошать одну из фляг, которые собрала Милана. дурая «Похоже, да. Иначе зачем трачу последние ресурсы ради жизни обычного человека? Отсутствие запаса масла может сильно оукнуться в будущем. Нам еще надо как-то до своих добираться. А возвращаться к снегоходам нельзя, там могут быть чистильщики». Милана села на пятую точку и посмотрела на меня каким-то пустым взглядом. Словно перестала соображать, что тут вообще происходит. И ведь самое хреновое, что энергии мне всё равно не хватит, а, следовательно, придётся отдавать жизненные силы. Главное, самой коньки не отбросить в процессе. Ррр. какого чёрта мы вообще решили, что справимся своими силами? Дуры набитые, феминистки чёртовы. Всё, как вернёмся обратно, ни шагу от Олега не сделаю. Ладно, надо сосредоточиться на лечении. — Позви Катю, мне может понадобиться помощь. Уже более спокойно произнесла я. Но когда увидела, что та продолжает сидеть на месте, повторила приказ громче. И это сработало. Милана быстро сорвалась и побежала к Кате. На самом деле я и сама могла позвать подругу, но мне надо было спровадить девчонку, чтобы она не отвлекала своими истериками. Я ведь не знала точно, получится у меня что-то или нет. Так работаем. От рук потянулись пульсирующие нити энергии и начали вливаться в бессознательное тело охотника. Со стороны это выглядело как обычное свечение, только лекари и ищейки знали, как все было на самом деле. Вся энергия ушла за первые 10 секунд, но какого-либо видимого результата не было. Ну еще бы, я ведь потратила всего 300 сотен вместо требуемой тысячи. Значит, все-таки придется рисковать. И как только я мысленно согласилась на второй вариант, энергетические нити начали менять цвет, постепенно окрашиваясь в черный. Спустя несколько секунд парень начал подавать признаки жизни, Сначала забилось сердце, следом вернулся бледный, но хотя бы человеческий цвет кожи, а потом заработали и остальные органы. Фух, кажется, получается, и ничего страшного не произошло. Вроде как. Но лечение резко прервалось, так как кто-то резко потянул меня назад. «Ты что творишь?» — откуда-то издалека послышался Катин голос. Но я не понимала, что именно не так, и откуда эти панические нотки. Все же хорошо было. Охотник жив, да и я, наконец, согрелась только почему-то безумно хочется спать, просто невероятно хочется спать. А дальше я провалилась во тьму. Как же ломит тело. Невыносимая боль. Словно каждую косточку вытащили, окунули в жидкий металл, а потом вставили обратно. Со мной, конечно, такого не бывало, но, думаю, ощущения именно такие. Ещё и во рту настоящая пустыня. Я закашлялась и с трудом раскрыла глаза. Так, судя по всему, меня куда-то тащат. Только когда я успела отключиться... Помню, как решила попробовать влить жизненную энергию в охотника, а потом всё, провал. «Екатерина Александровна, она очнулась!» Послушался голос неподалёку. «А может, совсем рядом, как-то непонятно». Спустя несколько секунд по телу пошли тёплые волны энергии, которые хотя бы немного, но уменьшали боль. А потом перед глазами появилось встревоженное лицо Кати. «Я умерла?» Слова давались с большим трудом. «Пока нет», — ответила бывшая актриса и положила ладонь мне на лоб. От этого стало ещё легче. «Но ты очень старалась, подруга. Что ты с этим парнем сделала вообще, и почему это так сильно на тебя сказалось?» «Жизненную энергию отдала. Я хотела с тобой посоветоваться, но ты была занята. Ему оставалось совсем немного, так что я решила рискнуть». «Дура», — без злости произнесла она. «Я даже не представляю, сколько тебе ещё лечиться». Тем временем меня продолжали куда-то нести. «Остановитесь, сама пойду». Как ни странно, никаких возражений не последовало. Милана, которая тащила по снегу самодельные носилки, остановилась, а Катя помогла подняться на ноги. После того, как я оказалась на своих двоих, голова сразу пошла кругом, но мне вовремя подставили плечо, а затем я снова почувствовала лечебную энергию, вливающуюся в мое тело. «Если бы я тебя не остановила, ты бы заняла место Алексея», — продолжила Катя. «Ты выглядела буквально как мертвец, будто свою жизнь ему отдавала». Я повернула голову и увидела Милану и Алексея, которые держались за руки и с тревогой смотрели на меня. «Похоже, так оно и было. Где мы вообще?» «В данный момент мы стояли среди домов. Что-то не припомню, что в наших планах было посещение города». «Нам надо найти сухую одежду и согреться, и только потом решать, куда пойдем и что будем делать». «Еще было бы неплохо пополнить запасы, а то я на тебя практически последнее трачу». «Много уходит?» «Каждые полчаса вливаю в твое тело несколько сотен энергии, иначе ты снова начинаешь синеть. Хорошо, что ты очнулась, а то я уже начала терять надежду». «Спасибо». Я на мгновение положила руку Кате на плечо и оглянулась. От набережной мы отошли не так далеко. Перед тем, как сюда направиться, я изучила карту города, так что приблизительно понимала, где мы находимся». «Почему мы так недалеко ушли?» «Сначала я ходила в разведку. Надо было проверить ближайшие дома на зомби и чистильщиков. И только потом вернулась обратно», — ответила Катя, после чего обратилась к влюблённой парочке. «Так, сейчас мы зайдём в то здание и поднимемся повыше. Милан, ты будь рядом с Лидой и помогай ей идти». «Конечно», — отозвалась она. «А ты, Лёш, следи за остальными. Если кому-то станет хуже, сразу беги за мной. Рации у нас больше нет, так что придётся бегать». «Так я могу крикнуть, если что», — предложил охотник. «Дурак, что ли? Мы не знаем, что происходит в городе. Мы не знаем, как далеко находятся чистильщики. Так что сейчас главная цель — это найти укрытие и не отсвечивать какое-то время». «Понял». Два дома Катя забраковала. Первый был буквально забит мертвецами, а мы не хотели тратить силы и рисковать ранеными. Во втором почему-то было выбито большинство окон. Поэтому внутри здания было не сильно теплее, чем снаружи. А вот третий как раз подошёл. К этому времени я уже более-менее расходилась, так что помощь Миланы мне больше не требовалась, и я отправила её помогать остальным подниматься на верхние этажи. «Лёш, подойди, пожалуйста». Охотник, только недавно спустившийся обратно, подошёл ко мне. «Да?» «Я сейчас пойду в тот магазин и наберу тёплых вещей». Я указала на небольшую лавку с другой стороны дороги. «Передай Кате, чтоб меня не теряла». «Может, мне с тобой пойти?» «Вдвоём всяко безопаснее будет». «И я с вами пойду», — произнесла подошедшая Крис. Рада, что она выжила. Тарас бы мне потом все мозги вынес, если бы что-то случилось. А так, пусть продолжают свои нездоровые отношения между живой и мёртвым. Вообще, хорошо, что они со мной попросились. Сейчас я несколько не в форме, так что мне точно понадобится человек, который прикроет спину. Да и Крис со своими способностями и щейки пригодится. «Хорошо, пойдёмте». Лёш, бери с собой только артефактный нож. Обойдёмся пока что без автоматов. Шуметь нельзя. К тому же обратно всё равно придётся идти загруженными. После того, как Алексей предупредил всех о нашем уходе, мы выдвинулись в магазин шуб и дублёнок, который привлёк моё внимание. Это всяко лучше, чем шариться по заброшенным квартирам в поисках подходящей одежды. Ещё и находятся под рукой. Заодно надо осмотреться и найти какой-нибудь продуктовый. Как закончим с обогревом, сразу займёмся пополнением припасов. Сейчас же нам надо было не дать своим людям умереть от обморожения. «Ну и красотка», — протянула я, любуясь на своё отражение в зеркале. Пока Крис и Лёша набирали одежду, мне пришло в голову посмотреть, что же такого со мной произошло. А посмотреть было на что. Мертвец выглядит краше. Бледная кожа, покрасневшие глаза, синие от холода губы. Думаю, если бы сейчас показалось перед чистильщиками, то меня бы приняли за свою. «Всем тихо!» Резко прошипела Крис, скидывая шубы на пол. «Снаружи зомби». «Много?» — спросил пригнувшийся Алексей. «Как ты их не заметила?» «Видимо, из какого-то дома вышли на звуки. Немного. Раз, два, двадцать девять». «Да уж. Раньше мы бы действительно подумали, что их немного. Но сейчас, когда у меня 42 процента энергии, а у Крис того меньше, куда разумнее будет не ввязываться в драку. Тем более может оказаться, что в соседних домах они тоже есть». «Я сейчас...» Буквально на цыпочках, пригнувшись, пошла в сторону выхода из магазина. Надо понять, что именно их привлекло. Если их заинтересовал кто-то из остальной группы, придётся или разобраться с ними, или увести за собой. Иначе там перекусают половину, пока отбиваться будем. А энергии на лечение укусов у нас попросту нет. Выглянув наружу, я увидела, что зомби стояли посреди улицы и не двигались. Словно не понимали, куда идти дальше, потому вошли в режим спячки. Может, всё-таки попробовать их убить? Мы ведь заметили, что зимой они медленнее, чем обычно. Видимо, сказывается обморожение тканей. Да я и с быстрыми справлюсь, но, скорее всего, выйдет шумно. С другой стороны, что мне вообще остается? Обратно путь закрыт. Значит, или мы нападем, или это сделает Катя, когда приметит зомбаков. Но ей лучше не в драку лезть, а поддерживать жизнь в охотниках. Решено. Надо только предупредить Крис и лёшу Я также тихо вернулась к ребятам, которые спокойно присели на пол и ждали моего вердикта. «Сейчас атакую их, а вы хватайте всё, что сможете взять, и бегите к нашим». «Может, лучше втроём?» — хмуро предложил Алексей. «Видно, что ему неприятно бросать девушек на амбразуру». «Смысла нет. Если это все, тогда я и сама справлюсь. А если выскочат остальные, то мне будет проще их увести Вам же надо будет забаррикадироваться и ждать, пока я вернусь». Спорить со мной не стали. Ну а смысл демагогию разводить, когда решение предельно логично? Эх, может реально просто увести их подальше, а заодно и продуктовый магазин поискать? А то как-то стрёмно, практически без энергии на рожон лезть, даже с учётом того, что я быстрее и сильнее обычного зомби. Ещё навалятся толпой, и всё, конец, перейду в стан мёртвых псиоников. Когда ребята подготовились и набрали в охапку одежды, я уже не скрываясь пошла вперёд. Оказавшись на улице, сразу выпустила туман, заполонивший всё расстояние между магазином и домом, где находилась наша группа. Осталось всего 10% энергии, но получится хреново, если часть мертвецов бросится не на меня, а на Лёшу, к примеру. «Пошли!» — крикнула я, а сама выхватила нож и бросилась в атаку. Сейчас главное не делать лишних движений и внимательно следить за укусами. Удар, удар, удар. Опомнились. Значит, надо немного отбежать и не дать себя окружить. Благо, из соседних домов никто не выбегает, вроде как. Действую быстро, чётко. Движения максимально экономны. Несколько раз только чудом успеваю увернуться от укусов, но один в итоге всё равно пропускаю. Спасает энергетическая защита. Фух, вроде справилась. Правда, понятия не имею, с чем теперь идти на вылазку. Мигающие три пункта защитного поля по-настоящему пугают. За последние месяцы я успела подзабыть, что такое сражаться без дополнительной защиты. Когда туман рассеялся, меня окружало 29 трупов. Мёртвых трупов. Совсем мёртвых. Они действительно оказались несколько медлительнее, чем раньше. Хотя, может, это я стала быстрее. В общем, получается, зря волновалась. Только внутренности снова огнём сжёт, и кожа становится синей. Надо срочно идти обратно, а то с мертвячкой моего уровня ребята просто не справятся. Моё появление на восьмом этаже вызвало настоящий переполох и панику. Но ещё бы. «Я действительно выгляжу как зомби». Но запаниковали не наши люди. Катя вкратце рассказала, что в этом доме прятались восемь человек. Они заметили мы их только потому, что один из них был ищейкой, который обладал подобием тени Льва Михайловича, Только он накидывал её не на человека, а на помещение. Они поделились с нами припасами, которыми забили целую квартиру, полностью опустошив ближайшие магазины. Поэтому через несколько часов все охотники были на ногах и в добром здравии. У нас наконец-то хватило энергии вылечить их полностью. Да и смена мокрая одежда на сухую пошла на пользу. Даже мне. Двигаться дальше решили завтра. Поэтому еще с вечера расположились в нескольких квартирах, чтоб уж совсем не толпиться. В нашей были Милана с Лешей, я, двое охотников, и Крис с девочкой лет восьми 9 из другой группы. Та, как увидела ищейку, буквально вцепилась в нее и не отлипала. Мы пытались выяснить, как зовут ребенка, но все пожимали плечами. Сказали, что нашли ее чуть больше месяца назад в закрытой квартире. Судя по тому, что под окнами дома лежал труп мужчины, они пришли к выводу, что его покусали. Поэтому он оставил припасов и спрыгнул с балкона. Видимо, других вариантов просто не видел. Но это только догадки. А девочку было не расспросить, так как с тех пор она не проронила ни слова. Чем ей так Крис приглянулась? Не знаю. Но Тарас определенно будет очень удивлен, что у них неожиданно появился ребенок. Я даже немного посмеялась, когда представила его лицо после этой новости. А теперь надо поспать. Хоть я чувствовала себя получше и энергии был полный запас, внутренности всё ещё жгло, и это было очень неприятно. Плюс защита понемногу уменьшалась. Несущественно. Всего около 10 единиц в час, но это было всё равно очень неприятно. Надеюсь, здоровый сон поможет лечению. Разбудили меня выстрелы и крики, доносящиеся из другой квартиры. Я быстро вскочила и уже собиралась побежать на помощь, но неожиданно уперлась взглядом в молчаливую девочку. Она стояла с артефактным ножом над трупом Кристину, у которой было перерезано горло и пробита голова. В другом углу комнаты лёша также расправился с Миланой и двумя охотниками, использовав не только нож, но и автомат. И сейчас они, с ног до головы залитые кровью, повернулись в мою сторону, а затем прозвучал выстрел.